Йоу Йоу ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, ел, А ел, ел, ел, ел, ел, не e e ел, ж... вот <гибло> Ну надо курить ел, да? ел, <гибло> А мне не похуй, блять, что писать Когда я башит битый пора заколачивать Пора залечивать. его yeah. и вдыхать дым Под качевым зельем, остаюсь я молодым Балуюсь водным, средством народным варю кофе на огне и пью его холодным Музыка на полную, весь народ в ахуе А я угораю на улице над дахами а мне похуй, про что писать? Про Машкины титьки или про её кровать? Спускался в лифте или поднимался по лестнице Или сидели и ели оливье Вместе все иду по улице, навстречу лица Вокруг люди, на небе птицы Сегодня холодно на улице Я одену пуховик И пусть милиция мне хмурится А я не посмотрю на них Куда идти? Вот не похуй. Куда смотреть? вот не похуй. А если больно, тоже похуй. А мне не похуй, не похуй. А мне похуй. Ух, бля, дым, всё по-прежнему в голове жира, я на полную ни встретил героя И подмутил еще Меня и Димона сегодня волочут То ли пойти в зачет трахнуть сучку То ли воткнуть и подержаться за ручку То ли бежать и параноить как бес Таким темпом можно убежать в холодный лес Куда я полез, блядь, сам не в курсе В итоге я оказался на какой-то тусе В руке микрофон, а че читать-то? А не похуй ли? Да, поебать-то Опа, вот как жарко где-то В Африке? Или в ТОПСЕ летом, а у нас минус 30, И мне не 30. и цитировать не надо Мне восемнадцать лишних, лишнего не надо Но свое беру, Вавилон далеко Я до дома уж пойду, пойду прогуляюсь Чего-нибудь найду, курну с колянчиком И опять пойду, а куда пойду, еще не найду И потом найду, и опять курну А потом постою у микрофона и скажу Они да, не похуй ли, Во вот так вот и скажу. А все думали, припева не будет. Вот он припев. Слушайте, люди. А все думали, припева не будет. Вот он припев. Слушайте, люди. А все думали, припева не будет. Вот он припев. Слушайте, А все думали, припева не будет. Вот он припев. Слушайте, люди. Слушайте, люди. Na na na